Глава 9. Планета Керанос. Разные места и разные планеты. Форт Герица. Примерно через час. «И чем же я отличаюсь от других богов?» Посмотрев в кошачьи глаза Ураки, спросил я. «Ты...» — девушка пристально, стараясь заглянуть мне в душу, оглядела меня с ног до головы. Потом она о чем-то задумалась и, помолчав несколько минут, ответила. Я вижу несколько отличий, и все они связаны с твоей необычной аурой. Богиня села напротив меня в кресло и, глядя на меня, стала рассказывать. Первое. Тебе не нужны почитатели, последователи, а также связанные с ними жрецы, храмы, капища и алтари. Ты вообще не нуждаешься в подобном притоке энергии и таких источниках ее поступления, и это странно. Подобных тебе богов, по крайней мере, в нашей ветви миров, никогда не было и сейчас нет. Во всяком случае, до твоего появления здесь. Нам, чтобы жить и существовать, нужна духовная энергия, хотя бы в небольшом количестве, полученная от людей или тех, кто в нас верит. И если ее нет, и мы ее не получаем, то мы просто-напросто развоплощаемся, что в понимании обычных людей равнозначно нашей смерти. Но ты почему-то обходишься без этого. И она вновь всмотрелась в мое лицо. А это в моем понимании очень странно. Но и это еще не все. Данная твоя особенность – лишь первая из тех, что я в тебе заметила. Но есть еще и вторая. Видимо, она является следствием того, что ты не собираешь энергию из подобных жертвенных источников. И девушка опять постаралась рассмотреть что-то в моих глазах. Но того, что она хотела там обнаружить, похоже, так и не увидела. Поэтому лишь тряхнула своей густой копной темных волос и стала рассказывать дальше. «Ты ведь совершенно не зависишь от типа передаваемой энергии. О подобном я тоже никогда не слышала. Тебе, как Богу, абсолютно все равно, откуда к тебе поступает сила и из какого источника ты ее получишь». Она в любом случае приобретет в твоих руках именно необходимый тебе тип энергии. Урака ненадолго замолчала. Из этого следует третье. Ты всю поступающую тебе энергию преобразуешь только в ту, с которой работаешь именно ты, независимо от ее первоначального типа. Мы не преобразуем энергию, мы пользуемся только той, к которой предрасположены. И это тоже очень необычно. Это даже необычно для простых магов, ведь они работают только с тем типом энергии, к которому у них есть предрасположенность. Только этих типов магии может быть несколько. Ты же поступаешь совершенно по-другому. Ты берешь любой тип полученной энергии и преобразуешь ее в тот, что тебе нужен. И при этом нет никаких потерь, как при подобной операции – но проводимый с помощью артефактов или специальных плетений. Ведь любые алтарии выполняют подобную роль. Они преобразуют один тип энергии в другой, тот, который необходим нам. Тебе же ничего такого промежуточного не нужно. Подобным инструментом преобразования выступаешь ты сам. И еще. Я этого, конечно, не могу точно сказать, я не эксперт в подобных вопросах, но Судя по твоему полю, ты вообще не должен быть магом. Однако ты уже в который раз доказываешь ошибочность этого суждения. Все это наталкивает меня на определенный и очень своеобразный вывод. «Какой?» – заинтересовался я, хотя одна идея у меня уже была. И еще я удивился, как многое эта богиня смогла узнать обо мне, использовав лишь этот свой необычный способ идентификации и опознания, поцелуй. А ведь я слышал такое понятие, как поцелуй богини. Неужели это и есть их способ наделения каким-то даром, или же наоборот, способ, которым они познают твою суть? И, как я вижу, этот способ работал. Он позволял узнать многое, многое, но не все. Я это уже не раз замечал. Энергию я преобразую не в какой-то определенный тип, а в любой. Тот, который мне нужен. Будь то энергия тьмы, земли, огня, жизни и прочее. Но урака этого не смогла понять. Между тем богиня-кошка рассказывала дальше. А вот такой. Ты не привязан к какому-то жесткому энергетическому пространству и, как следствие, региону обитания, миру или целой ветви миров. А значит, ты можешь существовать везде. Например, мы... Она указала на себя и Тонаю. «Можем попасть только в темные, срединные или нейтральные миры. В верхней же планы нам дорога закрыта, но для тебя подобного ограничения не существует». «Вот», — богиня вновь поглядела на меня, «в этом и есть твое самое большое отличие от нас». Она задумчиво помолчала. «Я не могу оценить твою силу, однако могу сказать...» что ты более универсален, чем мы. Ты способен выжить там, где погибнет любой другой бог». «Хм, интересно», – протянул я. «Значит, основное наше различие в том, как я работаю и собираю энергию, и это делает меня более универсальным, чем вы». «Да», – подтвердила мои слова Урака. «Ну ладно, не такой я и не такой. Это даже лучше». Рассказ богини поведал очень многое но не раскрыто осталось еще пара тем, которые мне и требовалось осветить. Это было, собственно, то, из-за чего я во все это ввязался. И это сейчас интересовало меня в первую очередь. А смогу ли я открывать порталы, коль я так сильно отличаюсь от них? Об этом я и спросил девушку. «Конечно», — как само собой разумеющееся ответила Урака. «Ведь ты бог, хотя и такой необычный и странный». «А значит, ты уже живешь по нашим законам. Правда, ты сам не слишком хорошо вписываешься в них». Она немного помолчала. «Так что, если тебе нужно куда-то попасть, то надо действовать по стандартной схеме». И она, протянув руку, постучала своим пальчиком меня по лбу. «Мысленно представь себе то место, где ты был, или кого-то из своих последователей, рядом с которым ты бы хотел оказаться, а дальше просто пожелай перейти туда». И ты окажешься именно там, где тебе и будет нужно. Тут ничего сложного. Правда, есть одно ограничение. Девушка посмотрела мне в глаза, а потом перевела свой взгляд на Эллаю. Мы не можем переносить с собой таким способом кого-то из обычных людей, только других богов. Она помолчала и тихо добавила. Это только наш способ перемещения между мирами, и другие им воспользоваться не могут. Только боги и существа, приравненные к ним. Элая после этих слов богини как-то грустно посмотрела на меня. Я поймал ее взгляд и улыбнулся ей в ответ. «Ее я одну не оставлю. Это я знал и так. А чтобы я всегда мог прийти к ней, мне нужно знать, где она находится». «Не переживай», — искренне сказал я демонице. «Я не оставлю тебя». «Спасибо». Тихо, одними губами прошелестела та, И ее лицо посветлело. «Хорошо, я опять обратился к Ураке. С этим разобрались. А что насчет бессмертия? А что с ним?» Удивилась девушка. «Этот дар у меня появился?» Уточнил я. «Ты его теперь получил», как само ответила богиня и пожала плечами. «Что вообще-то тоже странно. Ведь до этого ты был смертен, хотя уже и был богом». Я такого необычного сочетания, как в тебе, даже представить не могла. Но это все, что я знаю». «Понятно», – кивнул девушке я. «Спасибо, что все так подробно разъяснила. Теперь многое прояснилось. Правда, я так и не понял, что буду делать дальше. Хотя нет, знаю. У меня была одна идея, но над ней мы с Элайей поработаем, когда богини отбудут домой. Она родилась у меня в тот момент, когда я передавал энергию людям в капище, которых жрецы хотели принести в жертву. Зачем нам ждать месяц, если я могу также восстановить энергетический баланс Илаи? И точно, мы можем обойтись без этого. Нам только и нужен мощный источник энергии тьмы, а таких в лесу очень много. Ну и я, как тот, кто эту самую энергию сможет передать Илае. Что ж, пора отправлять богинь домой и заниматься своими делами. «Таная», — позвал я девушку, «Возьми это». Я протянул ей сверток, который сделал из чистого балахона, найденного в капище. «Что это?» — спросила Таная. Она взяла у меня из рук ту самую сумку путешественника, завернутую в ткань, в которую я положил сердце Бога, встреченного мной в капище. «Передай это своему отцу», — попросил я девушку и серьезно добавил. «Я думаю, он поймет, что это», — кивнул я на котомку. «И уж тем более поймет...» «Зачем я это ему отдал?» «А что там?» С любопытством потянувшись вперед, желая заглянуть в сумку, спросила она у меня. «Лучше не смотри», перехватил я ее ладошку. «Этот сюрприз предназначается только для твоего отца. Пусть он сам ее откроет. Пожалуйста». И я пристально взглянул в глаза молодой богини. Она немного стушевалась, видимо, все-таки хотела чуть позже сунуть свой симпатичный курносый носик внутрь сумки но всмотрелась в мое лицо. «Хорошо», — ответила она, — «я передам ее». «Ну и замечательно», — кивнул я. Однако-то она и не была бы собой, если бы без возражений согласилась с тем, что ей сказали. А потому она с вызовом закончила. «Но когда отец позволит, я все равно узнаю, что там лежит», и победно посмотрела на меня. «Да без проблем», — усмехнулся я. Богиня подозрительно вгляделась в мое лицо. «Ты почему-то уверен, что он не сделает этого?» констатировала она. Я снова усмехнулся. «Но я все равно постараюсь узнать, что там», упорно повторила она. Я на это лишь пожал плечами. «Это твое право», честно ответил я. «Но поверь, ничего полезного там нет. По крайней мере, для тебя». «Ладно», согласилась девушка и повернулась к Ураке. «Нам, наверное, пора. Мы и так задержались здесь». «Да». «Пора!» И кошка, потянувшись, одним плавным гибким движением поднялась с кресла. «Мы не прощаемся. Я так понимаю, мы с тобой еще увидимся? Ведь теперь мы какая-никакая, а родня». И богиня, подойдя, поцеловала меня в губы. «Я рада, что родственники мы не близкие», — прошептала она мне на ухо. Потом, хитро заблестевшими глазами озорной игривой кошечки, посмотрела в мои и быстро отвернувшись, направилась к выходу. Идем, кинула она младшей богине. Таная последовала было за ней, но потом живо подбежала ко мне и тоже поцеловала. Я рада, что ты теперь мой жрец, хотя и такой необычный. Спасибо. И она еще раз поцеловала меня. А потом выбежала из башни вслед за уже поджидающей ее у порога второй богиней. Здесь и богини не любят прощаться, констатировал я глядя им вслед. Потом подошел к двери. И закрыл ее за ними. форт Герица. После ухода богинь. И вот мы остались с Элай одни. Из рассказа ураки я смог соотнести классификацию миров с тем, что выдавал локатор. Получается, у нас есть четыре типа миров. Нижние ⁇ это родина Элай и прочих демонов и темных существ. Они обозначаются как группа миров Н. Дальше идут верхние миры. Это, как я понимаю, родина ангелов и прочих светлых сущностей. По классификатору локатора, это группа миров В. Следующие – срединные миры. Соответственно, они посередине. По классификатору, это группа миров С. Стихийные магии и то, что характеризует эти миры. Это миры, где мне приходилось бывать. Но есть еще нейтральные миры. Кто там живет, честно говоря, непонятно. В классификаторе тоже осталась лишь одна категория миров. Это группы НН. С этим ясно. Так, урака сама не подозревая, всего одной фразой помогла мне расшифровать показания локатора. Теперь мне стали более понятны, выдаваемые им при анализе портала, результаты. Дальше. Я взглянул на сидящую рядом со мной девушку. «Нет, мне это не нравится», – мысленно усмехнулся «Я» и, подхватив только и успевшую ойкнуть Элаю на руки, усадил ее к себе на колени. Так приятнее. «Ну, что скажешь?» – спросил я. «А о чем ты?» – удивилась она. Хотя тут, конечно, действительно глупо задавать такой пространный вопрос, когда только что произошло столько событий. «Я о них», – кивнул я в направлении двери. «Как ты думаешь, я правильно сделал, что принял их предложение?» «Не знаю», – честно призналась девушка но потом с какой-то хитринкой посмотрела на меня. «Нет, вру», — сказала она. «Я очень рада тому, что ты прошел это испытание и стал тем, кого они называют «младшим богом». Ведь теперь ни у кого из моей семьи не останется никаких вопросов к тебе, и никто не усомнится в правильности моего выбора. Так что девушка счастливо меня обняла. Я только рада их поведению, хотя меня несколько смущают их разговоры и намеки». Мне всегда казалось, что боги, ну или богини, должны вести себя несколько иначе. Только кто может похвастаться тем, что лично общался с богами? Так что и здесь я все принимаю как должное. Тем более, я ведь все-таки дочь архидемона. И она посмотрела на меня так, будто это должно было мне все объяснить. Но для меня это были пустые слова. И демоница огорченно покачала головой. «И как ты до сих пор жив ты еще?» коль совершенно ничего не знаешь как о внешнем мире, так и о том, что творится вокруг». Немного помолчав, она продолжила. «Мой отец – архидемон, и даже у него есть несколько официальных жен. Я самая младшая в роду, а старшим братом я считаю того, кого родила моя мать, хотя воспитывала нас совершенно другая женщина, и она спокойно посмотрела на двери. «И если у тебя будет жена богиня...» это только поднимет твой статус в глазах моей семьи. Как нечто ничего особо для нее не значащее, закончила она. Я сидел и тихо офигевал. Вот что значит не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Да, так выходит, что я совершенно ничего не знаю как об Элае в частности, так и в целом об остальных демонах. Кстати, если я вспомнил о демонах. Элая, помнишь тот наш разговор несколько дней назад? Я еще пытался узнать, есть ли демоны, которые накладывают на себя плетение, чтобы изменить свой внешний вид или перейти в другую ипостась. И ты сказала, что такие демоны есть. «Помню», — кивнула девушка. «Так вот, я тогда хотел спросить, а бывает ли частичная трансформация, например, только лицо или ноги или руки?» «Конечно, но это должны быть сильные демоны магии. Простые демоны не могут контролировать свои изменения». «А почему ты спросил?» – заинтересовалась девушка. «Да есть подозрение, что я тоже умею подобное». Думая над тем, что мне ответила демоница, протянул я. Она удивленно посмотрела на меня. «Но в тебе нет и капли крови демона. Я это теперь знаю точно». «Капли нет», – согласился я с ней. «Но вот превратить свои руки в такие же лапы, как были у того демона, я вполне могу». И я спокойно пожал плечами. Невероятно. Пробормотала Элая. «Видимо, в тебе говорит, это твоя божественная кровь. Ведь никто толком и не знает, какие преимущества она дает. Может, это одно из них?» «Может», – кивнул я и притянул девушку поближе. Мне нравился ее запах. «Ладно, пора переходить ко второй части разговора. Элая, у меня есть один очень нужный нам талант». «Какой?» – спросила она. «Я могу восстановить твой магический баланс из любого темного источника» забрав энергию оттуда напрямую. Это для того, чтобы ты смогла открыть портал к себе домой. Коль девушка об этом раньше не говорила, то, судя по всему, координаты своего родного мира она прекрасно знает, поэтому мы вполне можем попытаться вернуть ее. Ты хочешь, чтобы я ушла? Очень тихо и как-то грустно, отвернувшись, спросила она. Так ты ведь сама говорила, что хочешь вернуться, удивился я. Но, девушка замолчала. Я тебя провожу усмехнулся я. «И ты забыла. Если я буду знать, где ты находишься, я всегда смогу к тебе переместиться». И я провел рукой вдоль ее спины. Мягкая, нежная кожа. И когда это с нее успела слететь вся одежда, я даже не заметил. «Ты пойдешь вместе со мной», — произнесла она. «Ну да», — пожал я плечами и хмыкнул. «Или ты можешь потом пойти вместе со мной». «Куда?» — не поняла Элая. «В мой мир». «В твой? удивилась она. «А разве ты не отсюда родом?» Я улыбнулся, ничего не ответив. «И почему я сразу не догадалась?» Сама у себя спросила девушка и заглянула мне в глаза. «Но сначала тебе все равно придется поговорить с моим отцом. Он должен официально передать меня тебе». Я почесал затылок. «Да ты и так вроде уже моя». Девушка нахмурилась. «Все, понял. Надо так надо». «Приду и поговорю. Только ты мне ответь на такой простой вопрос. Я вообще в вашем мире выживу?» И пояснил. «Я опасаюсь не врагов, а той среды обитания и внешних условий, в которых вы живете». «Так как?» Элай даже особо не размышляла. «В нашем мире живут люди», сразу ответила она. «Даже есть такие же, как и ты». Тут она споткнулась. «Ну, я вообще-то о хуманах говорила», смутившись, добавила она. «Я понял». Усмехнулся я и взглянул на девушку. «Хм, что-то, мне кажется, дела нас могут подождать и до завтра». Я поднял Элаю на руки и унес в спальню. «А портал?» – растерянно спросила она. «Успеем?» – отмахнулся я. «Зря я так сказал. Мы не успели». «Где-то во внешних мирах». «Папа!» – прибежала радостная Таная к своему отцу. «У меня теперь есть жрец!» «Ты представляешь, он справился!» Гигант сначала не отреагировал на известие дочери, ведь он сам позаботился о том, чтобы у нее появился лучший из тех жрецов, что существует в их ветви миров. Но постепенно уловил некую логическую нестыковку в словах девушки. «Кто справился?» Немного удивленно подумал он. И только сейчас до него стало доходить, что Таная вообще-то говорит не об одном из их истинных жрецов, а о том самом маге с одного из подконтрольных им миров. «Почему? О чем она? Ведь его старший брат должен был подготовиться к этой встрече. Что там произошло?» «Да, папа, мой жрец просил тебе передать». Девочка вытащила небольшой сверток. «Видимо, это его дар тебе». Что поразило дикаря больше всего, так это то, что сверток был не вскрыт. Более того, хотя и сейчас-то она и была до жути интересна, но она отошла в сторону чтобы не мешать ему ознакомиться с содержимым этой небольшой посылки. И все это было совершенно не в характере его дочери, таком любопытном и непоседливом. «Странно», — подумал гигант, поглядев на девочку, стоящую у окна, и распечатал упаковку. Внутри оказалась самая простая магическая сумка. Гигант заглянул внутрь. «Вот так», — пробормотал он себе под нос. «Ошибки быть не могло. Подарок предназначался...» Именно ему. Он и сам делал подобное раньше, но сейчас отошел от тех своих дел и привычек. Но кто-то оказался таким же, как и он. Это предупреждение, сообразил он. Брат все-таки подстраховался в том капище. Да не просто подстраховался, предупредив тех о нападении. Он отослал туда одного из своих младших богов, личного помощника для их поддержки. И сейчас сердце этого самого бога он держит в руках. Человек знал, на что идет, знал, что его там будет поджидать ловушка, но все равно пошел туда. И этого гигант никак не мог понять. И он не просто туда пришел, а он выполнил то, ради чего там оказался. Непонятно и странно. «Но главное, теперь брат будет считать, что это именно я подставил его», подумал гигант и посмотрел на свою дочь. «Ему не нужна война с братом. Он отлично знал силу и мощь его» и потому прекрасно отдавал себе отчет, что в ней шансов выжить у них будет еще меньше, чем если Таная останется совсем без жреца. В крайнем случае у них есть время, и они смогут найти ей другого жреца. А сейчас ему нужна голова этого человека, волю случая ставшего богом. «Поздравляю тебя, доченька», — спокойно сказал он. «Ты прости, но у меня срочные дела. Мне нужно отлучиться на пару дней». Хорошо, ⁇ кивнула ему радостная девушка и умчалась к себе. А гигант направился на одну удаленную планету, которую использовали очень многие наемники как вербовочный центр. Ему были необходимы люди, и ему нужна была голова этого хумана. Только сам за ней он прийти не мог, поэтому придется действовать через посредников. Планета для найма. Через несколько мгновений. Гигант вошел в таверну. Он знал правила и поэтому сразу направился к бесменному владельцу этого заведения. «Здравствуй, Грилл!» – поприветствовал он трактирщика. «Давно не виделись!» «И тебе не хворать!» – произнес тот в ответ, а потом немного хмуро, хотя другим он никогда и не был, поинтересовался. «Что тебя сюда привело, Гекл? Нам сказали, ты отошел от дел. Не ожидал тебя увидеть вновь!» «Обстоятельства изменились!» – пожал плечами гигант, посмотрев в полупустой зал. Мне нужна команда, сильная команда, для работы в одном из срединных миров. Кого ты ищешь и что они должны сделать? Кого? Тот, кого называли Гекол, задумался. Мне нужны лучшие. И немного помолчал. Им надо убить Бога. Трактирщика не смутили эти слова. За свою очень, очень долгую жизнь он слышал и не такое. Это будет весьма дорогой контракт, и обычные условия тут не подойдут предупредил он. «Да». И гигант кивнул на выложенный на стол сверток. «Я учел это и поэтому принес». «Что принес?» Он говорить не стал, а просто развернул сверток. «Вот», — сказал он, глядя в расширившиеся от удивления глаза трактирщика, «мне кажется, этого должно хватить». Стоящий напротив него человек, проживший уже не первую тысячу лет, не отрывая глаз от выложенного на стол артефакта, спросил, Это же магический кирит? Да, ответил Гекл. Откуда? Вопросительно посмотрел на него трактирщик. Но гигант проигнорировал этот вопрос. Понял? Да, этого хватит на полную ликвидацию. Моя команда должна знать, как выглядит цель и координаты мира, и место в нем, где им придется работать. Гекл выложил на стол информационный кристалл. Тут есть все, что я знаю о цели, но знаю я немного только место его пребывания и то, что он один из младших богов. «Этого мало», – задумчиво произнес трактирщик. Потом перевел взгляд на выложенную на стол эссенцию чистой магии, оформленную в виде обычного редкоземельного элемента, иногда встречающегося в магических измерениях. «Срок выполнения заказа?» – приняв решение, уточнил он у гиганта. «Вчера», – несколько нервно ответил бывший командир одного из отрядов. «Хорошо». «Тогда мои люди начнут работать прямо сейчас». «Какие-то особые пожелания к тому, как он должен умереть, есть?» «Нет», — покачал головой Гекл. «Просто он должен умереть, и все». «Понял», — откликнулся человек за стойкой, что-то записывая в свою записную магическую книжку. А буквально через мгновение сказал. «Заказ принят. Команда к заданию уже приступила. Сейчас они открывают портал в нужный мир. И еще через пару секунд. Все». Они на месте. Работа началась. «Хорошо», — кивнул гигант. «Я буду в своем доме». И он развернулся, чтобы уйти, но внезапно остановился и вновь обратился к трактирщику. «Да, еще. Мне нужна голова этого бога». «Ясно», — подтвердил дополнительный пункт контракта владелец этого необычного заведения в столь странном мире. «Они ее доставят. Здесь уже больше делать нечего, а потому...» Тот, кого называли Гекл, направился к выходу. А трактирщик смотрел след тому, кто только что сделал им заказ на уничтожение бога. Не первый и не последний такой заказ, и поэтому в своей команде он был уверен, ведь очень сложно противостоять тем, кто обучен убивать именно богов и их аватары. Осталось только немного подождать. Команда должна вернуться через час-полтора. Форт Гирица. Ночь. «Так, и что меня опять подняло?» «А подняло меня как раз какое-то нереальное чувство угрозы и опасности. И хотя ничего необычного вокруг я не видел, но проигнорировать вдруг так сильно встрепенувшуюся интуицию было нельзя. «Элая, вставай!» Тихо пошевелил я девушку за плечо. «Странно. Что это с ней?» «Вроде и спит, но аура практически не просматривается. Что-то не так». Даже в образе эльфийки у девушки из ауры так и плещет сила, а когда она находится в своей второй ипостаси, архидемона, так там вообще что-то нереальное. И если сейчас ее аура опять практически пуста, как в тот раз, когда я ее встретил впервые, то тут что-то нечисто. Сползая с кровати. Хорошо, что вся моя амуниция находится рядом. Мечи, кинжалы и метательные ножи. Все это при мне. Быстро облачаюсь, нацепляю сбрую, и все остальное оружие. Куда? Проверяю окрестности и ничего не вижу. Ползу к двери. Черт, в башне кто-то есть. Я только что слышал шорох, которого здесь не должно быть. На башне стоит защита от грызунов. Моя милая демоница боится их пуща огня, и поэтому именно это плетение мне пришлось внедрять в структуру башни одним из первых. Жду. Шорох повторился, но уже ближе к двери. Так... А это плохо. Еще один шорох на стене, за окном. Значит, нападающих как минимум двое. Прислушиваюсь. Вдруг срабатывает дар предвидения. Я вижу сразу двойное нападение противников. Проникновение в нашу комнату будет происходить через окно и закрытую дверь, ведущую в коридор. Так, работаем. «Ура!» – произношу я уже ставшую традиционной фразу и действую. Времени мало. Смещаясь в сторону коридора и осторожно блокирую двери стулом. Это даст мне пару лишних мгновений. Метательные ножи в руки. Жду. Звон разбитого стекла, и в помещение влетает кто-то, одетый в темный костюм. Вылитый ниндзя. Выглядывают одни глаза. Большего мне и не нужно. Бросок ножа. Но неизвестный отбивает его. Хотя на что и рассчитывал. Да на это, если честно, и рассчитывал. Нож метнул под определенным углом и отбить его можно было только в одну сторону, туда, где стена имела очень своеобразный уклон из-за необычного строения башни. И чтобы нападающий сразу не успел этого осознать, бросок второго ножа. Ниндзя приготовился отбить и его, но тут ему в руку слегка ударяет, срикошетивший о стену первый метательный нож, отвлекая внимание. На это и был расчет. Всего одно мгновение, но второй бросок попадает в цель. Тело падает. И мгновенно начинает восстанавливаться. Времени мало. Удар по направлению двери, но уже мечом. Как раз туда, где должна появиться голова второго. И я не промахнулся. Второй неизвестный был на нужном мне месте. И еще одно тело падает. Быстро. Удар. Голова одного отлетает в сторону. Два шага ко второму. И еще одна отрубленная голова улетела от пинка к стене. Тела на полу. Осматриваюсь. Прислушиваюсь. Тишина. Не слышно ни шороха. Собираю оружие. Так, нападающих было двое. Но кто-то их прикрывает. И этот кто-то наложил на них плетение восстановления. И это было сделано со стороны, извне. Никаких магических побрякушек у нападающих не было. Значит, они работают в связке с магом. Это плохо. Стандартная группа в таком случае — это звезда. Две двойки и прикрытие. Выходит... Тут где-то как минимум еще три противника. Опять вооружаюсь. Плюс собираю клинки и прочее вооружение, что было у напавших на меня ниндзя. Кстати, все их вооружение сделано из адамантита, а это уже интересно. Явно к нам пришли непростые люди со стороны. Вооружение, а также умение охоты на демонов или других сильных магических сущностей, например, богов, говорит о многом. Это тот удар, которого я ожидал. Но не ожидал, что он произойдет так скоро. Отец Танай оказался более расторопен, чем я. «Ну да ладно». «Где еще трое?» Шорох в коридоре. «Но я опять ничего не вижу и не чувствую. Приседаю справа от двери. Буду бить через нее, когда неизвестная остановится за нею. Магию не применяю. Боюсь, что меня засекут». «Жду». Шорох приближается. «Не входи!» Слышу я тихий голос. «Это ловушка!» Наши уже мертвы. Отходим к основной группе. И попытка штурма. А вот этого я допустить не могу. Бросок взрывного камня в коридор. Еще один и еще. Ага. Чувствую активацию силы жизни. Значит, кого-то я ранил. И его пытаются вылечить. Быстро выбегая в коридор. У стены сидят двое. Оба в такой же черной одежде, что и первые два. Один спиной ко мне. Бросок еще одного камня. Взрыв. И я бегу вслед за осколками. Удар меча, но противник его отбил. Я видел, как они сражаются и смог оценить скорость их реакции и ловкость. А потому выпустил меч из руки, и тот, продолжая движение, краем лезвия чиркнул противника по лицу. Удар. И вот теперь удар вторым клинком и добивающей рукой. Все, противник на нокауте. Но быстро начинает восстанавливаться. Еще удар. И передо мной лежит обезглавленное тело. Черт. Меня спас дар предвидения. Я присел и нырнул вперед. Над моей головой пролетел плазменный шар. Вырвался он из руки сидевшего у стены второго. Удар. И еще одна голова отлетает в сторону. Им нельзя находиться рядом с телом еще в течение суток. Ага. Слышу быстрые удаляющиеся шаги из комнаты внизу. Подхожу к окну. Хреново. Фигура приблизилась к еще одной пятерке. Теперь их шестеро. И, судя по всему, среди них два мага. Спускаюсь на первый этаж, запираю двери. Снова быстро вверх, нападение сейчас повторится. По дороге подобрал оружие, адамантит мне может пригодиться. Элая все еще без сознания, ее сильно обескровили. Хорошо, эти нападающие, кто бы они ни были, знают свое дело. Но меня сейчас это не волнует. Подхватываю Элаю на руки, теперь вниз. Подхожу к потайной двери, открываю ее, спускаю девушку в проход. Хорошо, что я, как вечный пессимист и параноик, держу в лодке запас продовольствия, да и в моей котомке его предостаточно. Но просто так я уйти не могу. Наношу несколько рун, увязанных в плетение. Именно для этого, как на самой башне, так и в окрестностях, были нанесены, казалось бы, бессистемные руны, не связанные ни с каким плетением. Хотя на самом деле, это было одно огромное плетение с точкой концентрации как раз здесь, в башне. Все, уходим. Через пять минут или по моему сигналу тут знатно шарахнет. К тому мгновению, и эти неизвестные созреют для штурма. Сам прохожу в потайной ход, закрываю за собой двери и блокирую их. Теперь хода назад нет. Пора валить отсюда. Спускаюсь с демоницей. Хм, а внизу, оказывается, тоже есть убийцы. Их я также не смог обнаружить через ауру. Но простое визуальное наблюдение, специальный глазок к двери, позволила мне идентифицировать двоих. А там, где двое, там и все пятеро. На этих одежда уже серая, затаились в камнях. Это они хорошо спрятались. Всех я так и не рассмотрел. Но у меня для них был сюрприз. Камни – удобная вещь, особенно если с ними работает псих-артефактор, помешанный на безопасности. Иду вниз. Девушку вновь оставляю на лесенке. Здесь пока безопаснее. Активация. И пещера превращается в сплошную, изрешеченную осколками ловушку. А вот с корабликом все в порядке. Его прикрыло плетение, которое как раз начинает работать вместе с активацией камней. Быстро внутрь. Вот тела противников. Раз, два, три, все пять трупов. Головы, как обычно, отбросил в сторону. Так надежнее. Собрал оружие. У этих были еще и какие-то необычные веревки, чей странный цвет, очень маленький диаметр. Но при этом необычайная крепость, которую я проверил, попытавшись разорвать одну из них, не дали мне оставить их тут. Быстро занёс Илаю на корабль. А теперь ходу отсюда. Осторожно выплываю в море. Все. Прощальный аккорд. Активация. И пещеры, каменный уступ, на котором стояла башня, да и сама башня, а также скалы перед ней, превращаются в одно большое месиво из обломков и осколков летящих в разные стороны камней. И это все начинает частично оседать в море. А я, развернув небольшой кораблик, пошел вдоль берега. Вот и началась игра в догонялки с одним богом. Делай после этого одолжение людям, вернее, богам. Чувствую, с этими господами мне еще предстоит встреча. А с небольшого уцелевшего уступа скалы за ним наблюдало несколько пар глаз. «Ушел», – тихо сказал обладатель одной пары всем остальным. Нужно исправлять условия договора. Нам солгали. После этого прямо в воздухе открылся портал, и фигуры одна за другой стали исчезать в нем. Крак обратился один из бойцов к командиру отряда. К этому человеку все обращались именно по имени, так как он был хоть и номинальным главой их отряда, но, кроме всего прочего, и их штатным магом. Только магом он был необычным. Крак закончил Академию магии в одном из нейтральных миров и только одно это создавало ему непререкаемый авторитет. Но сам Крак предпочитал именно такое обращение. «Что?» – спросил он у своего разведчика, начинающего мага и неплохого бойца. «Они в доме, мужчина и женщина. Судя по показаниям детектора, разведчик показал на свой артефакт, тот, кто нам нужен – женщина. Очень сильная темная аура. Правда, она не так сильна, как у настоящего бога. Но, похоже, «Это божество совсем недавно совершило какой-то истощивший его обряд». «А второй? Мужчина. Кто он?» «Не маг. Детектор не смог засечь ментальной активности в его поле. Обычный человек. Возможно, воин». «Понятно», – медленно произнес маг и обратился к своим. «Действуем по стандартной схеме. Я вырубаю цель и отключаю магическую защиту. Вы проникаете внутрь. Цель – женщина». После уничтожения отрубить голову и принести мне». Люди молча кивнули, а он подключился к Ауре бога. Она и правда оказалась разряжена. Похоже, очень много энергии потратила на какой-то обряд или явление и сейчас сидит на голодном пайке. «Вперёд!» – скомандовал маг. Сначала все шло по плану, но потом кто-то вырезал первую группу. «Это не мог быть бог!» «Это не мог быть бог!» И вывод напрашивался один. «Это...» Сделал человек. Значит, там был телохранитель. Это он и есть. Отряд готовился к штурму, когда на каменном выступе начался настоящий каменный ураган. И сейчас уцелевшие наблюдали, как от берега уходит небольшой кораблик. Это означало, что он потерял еще одну группу, ту, что сидела в засаде. «Возвращаемся», — скомандовал Крак. Им следовало пересмотреть условия договора с нанимателем, а противники не предоставили достоверной информации. И это послужило причиной гибели нескольких групп. А главное, им не сообщили, что их цель будет сопровождать столь опасный и умелый телохранитель. «Кто он?» – подумал маг, проходя сквозь портал. «Планета для найма. Таверна». «Вы не выполнили контракт!» – бушевал гигант, глядя на мага, сидящего напротив него. «Да», – спокойно согласился тот. Но и вы не выполнили свою часть сделки. Вы дали нам совершенно неверные сведения. В результате было уничтожено четыре моих группы». Гигант в удивлении посмотрел на говорившего. «Ну как такое возможно?» Он прекрасно представлял, кто сидит перед ним и на что способны его люди. Тот, кого называли здесь Гекл, не был уверен, что сам смог бы справиться с этой командой. «Что там произошло?» «Уже гораздо спокойнее», — спросил он. «Цель сопровождал телохранитель», — сообщил маг. Непосредственно он уничтожил две группы. Остальные были убиты в результате взрыва, устроенного им. «Была использована странная система плетений, не дающих магического засвета. Мы не смогли их вовремя заметить». «Есть какие-то предположения, кто это может быть?» — спросил гигант. «Нет, но мои люди наводят справки. Я тоже это проверю». Задумчиво протянул Гекл. Мак же сказал. Есть одно предположение. Да? Посмотрел на него гигант. Возможно, вся эта операция одна большая ловушка. Когда мы прибыли на место, то были удивлены столь небрежно устроенной системой безопасности. Но, как оказалось, это была только видимость. Там ждали нашего появления. Вернее, не именно нас, но кого-то, кто придет за ними. И подготовились к этому. Мы же оказались совершенно не готовы к такому повороту событий. «Ловушка, говоришь?» – прищурился Гекл. Что-то очень ему не нравилось происходящее. Создавалось впечатление, что этого жреца его дочери кто-то предупредил о готовящемся нападении. Кто-то, кто мог его просчитать. Кто-то, кто уже сам попал в подобную ловушку. «Да», – будто подтверждая его мысли, произнес маг, «ловушка была устроена на тех кто придет за ними. Значит, его старший братец начал свою игру. Ну что ж, поиграем. А этого жреца придется убирать в любом случае. Он перешел на сторону заклятого друга. Вот, гигант выложил на стол еще три мешочка. Заказ не отменяется, он должен быть мертв. Да, кивнул маг, поднялся и, забрав новую плату, вышел из таверны. Гигант же остался сидеть. Брат что-то задумал, и он уверен, что основной удар направлен не на него. Но что он задумал и против кого, это нужно выяснить. Как же со всем этим связан жрец Танаи, пробормотал Гекол и растворился в воздухе. За всем этим из застойки наблюдал трактирщик. Когда гигант исчез, он ушел в дальнюю комнату. Господин, обратился он к небольшому алтарю. Он был тут и нанял отряд. Он находится на какого-то бога. «Ты знаешь его имя?» Прозвучал голос из воздуха. «Нет», — ответил трактирщик. «Но я знаю, где он его искал». И человек продиктовал информацию, которая была записана на кристалле. После этого он постоял еще некоторое время перед алтарем, но никаких новых вопросов и команд не поступило, и он вышел обратно в зал. «Неизвестно где», Аристократ сидел и задумчиво смотрел перед собой. Что же затеял его братец? Но главное, на какого бога он устроил охоту?